Глава 2. Остров мяса. Труп, застилающий горизонт. Кротовозы запутали громадную тушу веревками, и поездные лебедки потянули тонны мяса и ценного меха по земле, на которой не ступала нога человека. Птицы-падальщики наконец улетели, в небе их сменили черные арктические мыши. В убывающем дневном свете мертвый крот предпринял еще одно посмертное путешествие к разделочному вагону. И никакие иллюстрации, никакие фотографии, не ни даже тридис, картины, соляные или жидкокристаллические изображения, найденные в утиле, ни уж тем более умопомрачительно скучные воспоминания кротобоев которые Шэму доводилось слышать великое множество раз, не могли его подготовить к той, на редкость, вонючей работе, которая началась потом. Крота вскрыли и выпотрошили. Его кишки и другие внутренности заняли целую открытую платформу. Глядя на них, Шэм часто задышал. В груди у него стало холодно, как будто он молился. Члены команды рубили, вскрывали, ошкуривали, пилили. Они покрякивали и помогали себе песнями. «Что нам делать с пьяным тормозным?» — пели они. И «Жизнь на колесах!» Сандер Наби руководил их хором сверху при помощи своего видоскопа. Шем не мог отвести глаз от этой картины. «Что, нечем заняться?» Это был Вуринам, оторвавшийся от обдирки. В руке у него был окровавленный фланшерный нож. Не не распускаешь?» «Нет», — сказал Шэм. Уринам с голым торсом стоял в тесном кольце горячего воздуха. Разделка шла при горящих кострах, буквально в дюймах от границы стужи, которая могла его убить. Его улыбка отдавала безумием. Шэм даже поверил, что их и вправду разделяли всего несколько лет. Никто не нуждался в первой помощи, Но Шэм знал, что в такую ночь, как эта, доктор Фремла не станет возражать против его присутствия на разделке. Взгляд Вуринама бегал туда-сюда, ища вдохновение, и, наконец, нашел. «Э-эй!» — крикнул он всем, кто продолжал возиться с хлюпающей грудой мяса, еще недавно бывший кротом. «Пить кто-нибудь хочет?» Ответом ему был дружный, усталый хор. Он склонил голову и со значением поглядел на Шема. «Ну, ты слышал?» Ну и что, сказал Шем. Вуринам ему нравился, даже очень, но что с того? Я не утверждаю, что должность помощника поездного врача это мечта всей моей жизни, сказал он. Но таскать стаканы. Во что, проводника нет? Нет, я ничего не хочу сказать плохого об этой профессии. Но разве это мое дело разливать грок? Газливать рок. Газлерок. Все это Шем высказал, но только про себя. Слушай, он сказал. Вот что. Да, сэр. И с этого момента Шем Ес Абсураб окунулся в работу с головой. Именно тогда он и окровавился. Так внезапно началась самая долгая и самая тяжелая трудовая ночь в его жизни. Раз за разом он бегал из разделочного вагона в кладовую и обратно через весь поезд. Приносил напитки еду для подкрепления сил, бегал к доктору за бинтами и мазями, кровоостанавливающими и болеутоляющими средствами, которых требовали обожженные веревками и рассеченные ножами ладони разделочников. Шам обретал утешение в том, что все грубости и непристойности, которые выкрикивала в его адрес команда, дружно курочившая крота, все проклятия его лености, сыпавшиеся на его голову, произносились по большей части в шутливом тоне. Ему даже полегчало, когда он понял, что именно надлежит ему делать в эти часы, какова природа его труда. Когда выдавались несколько свободных секунд к ряду, он просто стоял на месте, пошатываясь от усталости. Режешь ты или нет, а в мясном вагоне крови не избежать. Так Шем стал тем кровавым мальчиком покачивающимся, как молодое деревцо, красным с головы до пят, не знающим, к чему обратить свои мысли. Он ждал поимки крота с нетерпением, как и вся команда. И вот крот убит, а он по-прежнему не знает, что думать. Он потрясен, но все еще потерян. Он не размышлял об охоте, И медицина, которую он должен был изучать, также не занимала его мыслей. Не пытался он заглянуть из-за предела ужасающего чуда великанских кротових костей. Все это просто составляло фон его нынешнего существования. Шем развел выпивку. «Воды, воды больше?» «Не так много!» «Больше патоки!» «Не разлей!» И сам сделал пару глотков. Тем, чьи руки были перепачканы кровью и слизью так, что не могли удержать стакан, он подносил выпивку прямо к губам. Проводник Шосандер тоже разносил стаканы, но с достоинством. Время от времени он взглядывал на Шема и изредка кивал ему в знак солидарности, хотя и не без оттенка превосходства. Шем разводил огонь, грел ножи, топил под котлами печи, Покуда его товарищи снимали шкуру и мех, Который надлежало выскоблить и выдубить, Отделяли полосы мяса для засолки И куски жира для растопки. Вселенная смирдела кротом, Его кровью, мочой, мускусом и дерьмом. При луне кровь казалась дегтем, Огни паровоза возвращали ей исконный красный цвет. Красная, черное, красно черное Ишем, словно превратившись в листок, несомый вдаль по рельсовому морю, вдруг увидел Медас со стороны. Узкая полоска костров и фонарей, погруженная в музыку труда и рабочих песен, таявших в бескрайних южных просторах льда и промороженных рельсов. И вся эта вселенная вращалась вокруг одного единственного центра, которым являлась в данный момент Кротовая голова. Точнее, ее ощеренная многозубая пасть в обрамлении черного меха, как будто даже в смерти гигантский хищник не перестал презирать тех, кто посмел его обездвижить, прервать его бег. Эй доктор фремло толкнул шема в бок. тот едва не упал. он спал стоя и видел сон. Хорошо, доктор, залопотал он. я сейчас, и попытался сообразить, что именно он сейчас сделает. «Иди, приляг», — сказал Фремла. «Мне кажется, мистер Вуринам хочет...» «А где мистер Вуринам защищал свой медицинский диплом? Кто здесь врач? Кто твой начальник?» «Я врач, и я прописываю тебе сон. Принимать раз в сутки, по ночам. Начало приема немедленно». Шем не стал спорить. Только сейчас он понял, чего он хочет по-настоящему — спать. Волоча ноги, он покинул жарко натопленный вагон, огромную клетку из ребер, которая раньше была кротом, и вышел в качающийся коридор, побрел к себе, в свой тесный уголок, к полке такой же, как у всех, пробираясь через храпящих и пускающих газы людей которые крепко спали, отстояв смену. Песни рубщиков, врывавшиеся в сон Шема, стали его колыбельной.